Глава вторая. Всем-всем-всем. Уникальные новости. Отборочные курсы возглавляет мечта всех девушек. Отважный герой, талантливый наездник и невероятный красавчик Олес Як Блэкс. Девушки, приобретайте косметические зелья, доставайте лучшие наряды и готовьтесь. Как стало известно редакции, Яг еще не женат. Розмарина Жапкина, а не магический вестник. Ни за что, процедил Блэкс и вытянулся перед королем по стойке смирно. Я воин, а не нянька. Да тебя никто и не просит с кем-то нянчиться. Недовольно поморщился Фридрих мягкий и белозубо улыбнулся. Всего-то пару-тройку месяцев отдохнешь от войны а заодно и здоровье поправишь. Все равно я тебя на поле боя не пущу, пока не получишь разрешение от королевского лекаря. А раз придется пару-тройку месяцев залечивать рану, почему не посетить несколько чудесных провинциальных городков, где о битвах только сказки рассказывают? Блэкс упрямо поджал губы и отрицательно покачнул головой. Но короля мягким прозвали не за слабость характера, Подумай еще раз, генерал, ласково промурлыкал он, окутывая собеседника харизмой, как паутиной. Свежий воздух, в котором нет вездесущей пыли от магических взрывов. Красивые девушки, от которых пахнет цветами и медом, а не драконьим потом. А может, наконец, встретишь ту самую, что заставит каменное сердце генерала королевских наездников биться быстрее? Такой красивый мужчина в форменной одежде точно привлечет внимание невинных или не очень красоток. Блэкс только вздохнул. Он не планировал ни жениться, ни заводить интрижку. Единственное, к чему рвалось его сердце, это вернуться в Такин, К своим драконам и их наездникам. Он хотел снова повести в бой драконицу и сразиться с жестокими гоблинами к тому же это была твоя идея король продолжал опутывать генерала мягким тоном будто паутиной пополнить поредевшие ряды за счет юных талантов ты предложил я согласился кто как не генерал королевских наездников выберет лучших из лучших или хочешь чтобы тебе привели юнцов, за которых заплатили родители он хитро покосился на олеса тот поджал губы Крыть было нечем. В ряды королевского отряда драконьих наездников мечтал попасть к каждой макролонии. И, конечно, многие родители пытались продвинуть своих отпрысков в надежде на легкую славу и быстрое продвижение по службе. Як, сам того не желая, зажег эту мечту в сердцах юных адептов, потому что стал юношем примером для подражания, а девушкам объектом желания. И это неудивительно. Жалование королевских наездников было сопоставимо с годовым доходом большого поместья. За победы над гоблинами награждали самыми почетными орденами. Да и вид мужчины, возвышающегося на боевом драконе, вызывал трепет. Вот только мечтатели упускали из виду два момента. Первый — оседлать дракона и повести его в бой сможет не каждый. Второй — в войне нет ничего романтичного. Поэтому Блэкс Каждый год возглавлял приемную комиссию Королевской Академии, чтобы не допустить появления под своим началом изнеженных юнцов, считающих, что деньги могут все. Допустить таких магов к дракону означало подарить их жизни жестоким гоблинам. Поэтому сейчас, чтобы не потерять новобранцев в первой же битве, Ягу придется самому кататься по королевству и проводить отборы в провинциальных академиях, где каждый претендент из шкуры вылезет, лишь бы вырваться из своего окружения и переехать в столицу. Никто не думал о последствиях. До провинциалов долетали лишь сказки о великих героях, красивых парадах и щедрых наградах короля. Но это лишь малая часть жизни Олесов. В Вестниках умалчивают о тяжелых многочасовых тренировках в любую погоду и о серебряных гробах. Увы, Последние тяжелые бои унесли жизни многих подчиненных Яга. Отбросить гоблинов от границы удалось огромной ценой. Наездников катастрофически не хватало, даже с учетом ускоренного курса в Академии. Тогда-то генерал и придумал провести быстрый отбор в провинциальных Академиях. Он надеялся найти талантливых адептов и отважных воинов, которые будут защищать покой жителей королевства. А сейчас придется взять ответственность за свою идею. Хорошо, сдался он, но отборы будут проходить на моих условиях, никто не вправе вмешиваться. Разумеется, обмахиваясь веером, проворковал король. Полет до первой из намеченных академий занял несколько часов. Небо над головой просветлело и приобрело нежный зеленоватый оттенок, а горизонт, уже зарделся кровавым намеком на скорый рассвет, и кожаные доспехи заблестели от утренней влаги. При виде небольшого городка, окруженного непроходимыми лесами, верный Ирианос начал снижаться. Под широкими крыльями дракона замелькали оранжевые крыши однотипных городских домиков, светлые ручейки дорог разбегались между ними, просачиваясь до самых окраин. Когда показались первые лучи, Як увидел древний замок из черного камня. До объединения двух королевств он принадлежал Сволентии и служил крепостью на границе. Сейчас же в нем разместили Академию анимагов, поскольку в графстве Рао их рождалось очень много. Генерал выбрал эту Академию первой, поскольку был уверен, здесь он талантов не найдет. У анимагов даже курса боевой магии не было, незачем. Именно поэтому однажды он сбежал, чтобы всеми правдами и неправдами проникнуть в Королевскую Академию. Уверенный, что не задержится здесь, Ягна правил своего дракона к широкой посадочной площадке. Стоило Ирианосу, взмахнув крыльями, опустить лапы на зеленую лужайку, как не весть откуда, на Блекса обрушился водопад, и генерала мощной струей воды выбило из седла. Мужчина в воздухе превратился в пантеру, и на примятую траву приземлилась уже истиня черная кошка. Заметив мелькнувшую тень, зверь бросился в догонку и в несколько прыжков настиг беглеца. Опрокинув, вжал в землю миловидную девушку с большими голубыми глазами и светлыми волосами. Пухлые губы незнакомки шевельнулись. — Простите, я случайно...